«Истребить их всех до последнего!» — откликнулась Дени. Когда разнеслась весть, что Кромвель направляется в Келл, жители деревни придумали свой план. Они все до единого решили уйти семьями с котом и всем добром и укрыться в подвалах аббатства. «Пусть круглоголовые приходят. Они найдут Келлдейл».